Артем должен вернуться на день рождения Вероники, он и обещал. Летом он не приезжал, сказал Александру Алексеевичу, что занят учебой. Тот, кажется, не поверил. Настя знала, что на этот раз его сын не врет. Университет виделся ей лучшим местом, где можно с пользой отвлечься. О новогодние праздники он заявился на пару дней, вопреки своей привычке, заранее предупредив об этом Тамарочку.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 мы бы уже объединяли усилия. Вам все равно, а нам не пришлось бы по два раза наедаться. Да чем он вас угощать-то мог? Картоха своей жареной? Отмахнулась мама, но тут же заулыбалась. Ну что, дитуля-то там поди, счастлив? Еще как, ответил Кирилл. Мы его с собой звали сюда, но он придумал отговорку. А нехай приходит, не прогоню я деда своего внука в конце концов.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 чем заработал себе очков сверх нормы. Он улыбался только на Викулю, поглядывал, чтобы она нервничать не начала. Такое иногда после слов мамы случалось. Но в тот вечер Мария Максимовна была благодушном настроении. «Кирилл, ты только смотри, чтобы она тяжести не поднимала». Он только смеялся в ответ. «Да вы мне так каждый раз повторяете».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 «Ай, бестолочь растет!» — сокрушалась мать. «Баба с мозгами, сильным характером и таким количеством туши обречена быть одинокой!» «Насть, а ты что молчишь?» «Тоже прокурорство ждешь? Или пенсии?» «Мам, Насте до пенсии еще пахать и пахать!» Заступилась за старшую сестру Катюша. «Рановато на ней крест ставить!» «Рановато!» — передразнила Мария Максимовна.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 «Никогда не упоминать о географии США?» — уточнила Настя. «Точно же. Тогда два правила. Надо еще и тихо говорить». Настя уткнулась подбородком в колени и, раз уж в шкафу такие правила, заговорила шепотом. «Артем, нам надо поговорить». «А я тебя зачем еще сюда звал?» Она глянула на него мельком. Он смотрел дверцу шкафа, но, кажется, улыбался.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 «Не знаю. Нет, не верю». «И я не верю. Если бы судьба существовала, то мы бы с тобой уже в детском саду сидели на соседних горшках и держались за ручки. Скорее всего. Но ну мы же все равно встретились». «И все сразу делали неправильно». Она кивнула молча, соглашаясь с каждым словом. «Насть, предлагаю начать сначала, как будто раньше ничего и не было».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 А с вами, Артем, меня мама точно не отпустит. Вероника уже скарабкалась на Артема и, обхватив руками и ногами, возмущалась. Почему эта мама не отпустит, Настя? Ну сходи с Темой на свидание, это же игра такая. Настя, продолжил Артем, вам Вероника правильно говорит. Поэтому пусть и мама в нашу игру поиграет. Я вас пока не влюблен, но это входит в мои планы. «А вы по плану влюбляетесь?» – удивилась Настя. «Только по плану. Избегаю, знаете ли, эксцессов». «Ой, а давайте вы вправду влюбитесь друг в друга», – мечтала Вероника. «Я это на Новый год загадывала». «Чертовщина какая!» – демонстративно вылупился на нее Артем. «Шаманство!» «Тогда придется». Их первый поцелуй случился уже через три дня после знакомства. правда трепетный и почти невинный монотонный первый вот так быстро а чего тянуть если уже за это время стало понятно что они душами соприкасаются